Глава третья Видно, наше командование понимало тот факт, что нам придется уносить ноги очень быстро, поэтому они позаботились о нашем отходе. Погоня за нами была, но на удивление быстро всадников смогли провести через укрепление, точнее их лошадей. Когда противник стал нас настигать, на них напали из засады. Позади нас закипела битва, даже маги прикрывали, что радовало, в общем, помогли нам уйти. Только на второй день наш отряд смог собраться в кучу. До этого просто убегали в надежде на то, что отставшие вступят в бой и задержат преследователей. Как оказалось, больше никаких заслонов врагу делать не стали, сделав ставку на то, чтобы оставить противника без продовольствия. Люди нашего короля разошлись не на шутку. Кругом виднелись следы пожарищ. Вжигали абсолютно все, Не жалели даже посевы. Как будто интервенты начнут урожай с полей убирать. Людей никто не заставлял уходить силы, но слуги о зверствах уже разошлись по всему королевству. Часть жителей просто убегали, а из мужчин создавались отряды, которые будут вырезать фуражирные команды. Наследник трона тоже не сидел без дела. В кулак были собраны все силы королевства. Следующий бой мы должны дать в столице. Планировали именно там разгромить армию врага. При этом желательно полностью его уничтожить, чтобы доказать всем своим соседям, что наше королевство все такое же сильное и сюда лучше не соваться. Нашу армию мы догнали, до столицы они добраться не успели. Хотя по местным меркам войско достаточно большое, так что ничего удивительного в этом нет. Забавно, но даже король не оставил свои войска, двигался вместе со всеми, дабы показать, что правитель рядом, никуда не убегает и не отсиживается в безопасном месте. Но даже если бы мы не задержали врага, они все равно не смогли бы нас догнать. Крупные войска передвигаются крайне медленно. Я надеялся на то, что какое-то время меня никто не станет трогать, но ошибся. На второй день, когда армия встала на ночлег, меня вызвали к королю. Одного. Даже отца не позвали, как главу рода. В шатре короля было всего три человека. Сам монарх и два его охранника. Даже магов не было. Наверное, показывает свое доверие. Мне подобное почему-то сразу не понравилось. Особенно то, что король предложил мне выпить вина. «Мне доложили, что ты неплохо проредил вражескую армию». Начал беседу монарх после всех положенных приветствий. «Молодец». «Благодарю, Ваше Королевское Величество», — сказал я. «Но слухи всегда преувеличивают. Все маги выложились по полной». «Мне донесли те люди, которые не склонны к преувеличению», — усмехнулся монарх. «Присаживайся. Чего ты замер?» Я замер, потому что сразу понял, что меня не просто так сюда позвали, чтобы рассказать, какой я молодец. Впрочем, от приглашения присесть я не отказался. Ты же понимаешь, что сейчас мы боремся за свое существование. Если падет столица, падет и все королевство. Мы собрали воедино все силы, сообщил мне очевидно король. Если проиграем войну, то ты, как и вся твоя семья, или погибнете, или вам придется убегать, если повезет. Я это понимаю, ваше королевское величество, сказал я. Все магии, которым я доверяю. «Убеждают меня в том, что смогли бы усилиться, если бы им стали известны такие же мощные заклинания, какими обладаешь ты», — огорчил меня правитель. «Некоторым магам также известны запретные заклинания», — осторожно сказал я. «Они их продемонстрировали. Думаю, столица сможет устоять, потому что над нами сейчас нет храмовников, которые могут потащить на костер за запретную магию». «Так и есть». — Честно тебе скажу, я считаю, что наше королевство стало бы намного сильнее, если бы все маги занимались своим ремеслом без боязни, — кивнул монарх. — Это же понимают и наши соседи, поэтому объявили нам войну. Хотя в этом случае они сильно ослабляют могущественного соседа, да и самих храмовников стараются обескровить. Поэтому во вражеском войске собрали непримиримых врагов. «Главным у них какой-то магистр, а вот советниками являются не самые богобоязненные люди, скорее наоборот. Если мы сможем разбить армию неприятеля, то есть большая вероятность того, что храмовников прижмут и в других государствах, что принесет магам немалую пользу». «А от меня что требуется?» — спросил я, хотя прекрасно понимал, что ему нужно. Как мне доложили, ты умудрился раздобыть магическую книгу с древними и мощными заклинаниями. Хотелось бы, чтобы ты ими поделился, вздохнул король. Только не считай это заграбеж. В нынешней ситуации это крайняя необходимость. У нас будет какое-то время на подготовку к битве. Маги наверняка успеют изучить что-нибудь полезное. Что ты за это хочешь? Мне даже составили список, ведь ты использовал не только некромантию, но и неплохо орудовал другими стихиями». «Не знаю», — вздохнул я. Операции и говорить, что ничего не дам, было глупо, но и правда не знал, что мне за это просить. Пусть сам думает». «Понятно», — кивнул король. «Так ты поможешь своему государству?» «Помогу», — сказал я. «Хорошо». «Тогда я сам подумаю, как наградить тебя за помощь. Не люблю оставаться перед кем-то в долгу». «Прав, король. Страну надо спасать. Понятно, что эти сволочи просто воспользовались моментом и надавили на него. Даже если я поделюсь с ними некоторыми знаниями, то его маги не станут намного сильнее. У меня напрямую просить не стали. Знали, какой ответ получат. Тем более многие уже подходили». «Правда, я попросил монарха, чтобы его маги в ответ тоже подготовили мне какие-нибудь заклинания из своего арсенала. Раз уж мы друг друга усиливаем, то пусть тоже делятся своими знаниями». «Конечно, мало кому из одаренных такое понравилось, но я был непреклонен». Возмущались они вроде бы справедливо, потому что за одно мое заклинание я, по сути, узнавал несколько, только не я же первый подошел к ним с подобной просьбой, а они ко мне». В принципе, мне их секреты и даром не нужны, но делиться своими просто так я не собирался. Они для приличия немного повозмущались и согласились на такой обмен. Кстати, обманывать никто не стал, как изговариваться, мол, ты пойди у него возьми заклинание, а потом со мной поделись. Хотя о каком дележе может идти речь, тут каждый сам за себя. Город Баласо, столица королевства, готовился к осаде. Конечно, было полно беглецов, которые продолжали тянуться из города, но были и те, кто решил помочь отстоять главный город своего государства. Столицу и до этого старались держать в порядке. Сейчас уже очистили ров, который наполнялся из небольшой речушки, протекающей рядом с городом. Кстати, когда я был здесь в прошлый раз, реку по какой-то причине перегородили. Теперь это исправили. Ров был полон. На стенах стояли стрелометы, они эффективны только тогда, когда бьют по большим скоплениям людей, пробивая насквозь разу несколько человек, довольно серьезное оружие. Хватало и метательных машин, видно, до этого они находились на складах. Как уже было сказано, жути на людей нагнали, так что самые трусливые сбегали от захватчиков подальше. Кстати, от вояк тут уже не протолкнуться, со всех крепостей людей согнали. Если укрепления находились рядом, так вообще в полном составе приходили в город, понимали, что сами они не устоят. Уже ни для кого не было секретом, что мы дали бой врагам. Скорее всего, специально такие слухи распускали, потому что мы якобы чуть ли не половину армии супостата уничтожили. Понятно, для чего подобные слухи распускают. Людям нужна надежда на лучшее, чтобы все знали, что наше войско непобедимо, а маги самые сильные. Немного перестарались с очернением храмовников. В городе еще оставались простые служители, вот их после нескольких убийств и погромов пришлось взять под охрану. Народ их очень не взлюбил. Хотя, может быть, сейчас именно так и надо, начальству виднее. Ведь именно храмовники собрали армию, именно с их дозволения издевались над людьми и казнили мирных жителей. Об этом рассказывали беженцы, а их тут было много. Слухи расходились даже без помощи специально посланных в таверны и разные забегаловки людей. Как оказалось, к нам прибыл караван с припасами, который собрала графиня. Вояки хотели остаться, но вскоре беженцы доберутся и до наших земель. Это может стать проблемой, из-за этого пришлось отослать их обратно. Благо, что никто не приказывал остаться в городе. Видно, посчитали, что хватит сил устоять. Как нам сообщили, все дороги забиты злыми и голодными беженцами. «Всего лишь вопрос времени, когда некоторые из них начнут заниматься грабежом. Нет, не по злобе, а чтобы прокормить своих детей. Благо, что с урожаем у нас все нормально. Наш отряд остановился у будущей родни. У графа Аронта тут имелись владения. Кстати, моя будущая супруга тоже остановилась в городе. Видно, все уверовали в то, что столицу мы отстоим. Ну, конечно, ведь далеко не все видели войско, которое сюда идет». «Мой отец с графом Аронтом не стали пьянствовать, как в прошлый раз. И хорошо, что так сделали, потому что нас с отцом вызвали во дворец короля. Командование обсуждало будущий бой за столицу нашего королевства. Только это было больше похоже на какую-то показуху. Хотя, наверное, король все делал правильно. Собрались не только полководцы, но и мастера, готовившие город к осаде. Разумеется, далеко не все, но они все же имелись». Им слова никто не давал, но, судя по их лицам, подобного от короля и не ожидали. Хороший ход. Он и до этого сам лично проверял, как происходит подготовка, общаясь с простыми людьми. Если мы выиграем войну или хотя бы удержим столицу, то авторитет короля станет еще выше, причем среди простолюдинов тоже. А вот уверен, он еще и отличившихся солдат наградит, дабы преподать пример другим. Зато удалось послушать доклады, скажем так, некоторых командиров наших партизанских отрядов. У врага уже были проблемы с продовольствием, сказывалась их серьезная нехватка. Им пока было что есть, но это ненадолго, тем более скоро пойдут дожди, станет холодно, а если повезет, то в стане врага начнутся болезни». «Если же они возьмут столицу, то проблема с припасами будет решена. Их тут было с избытком, все склады забиты под завязку. Мы ведь готовимся к долгой осаде. Надеюсь, они не оставят за своей спиной наше войско и не пойдут грабить королевство. Все же наша семья против такой армии беззащитна. Долго такой большой компанией мы не сидели. Рассказали людям, что по побьем супостатов и что для этого все готово». А потом король позвал некоторых дворян на личную встречу в узком кругу, на которой также обсуждались военные действия, только на ситуацию смотрели здраво, а не занимались поднятием духа у людей. В узком кругу мне и сообщили о том, что по мою душу в город пробрались убийцы, об этом меня известил начальник тайной канцелярии. «Их поймали?» Тут же уточнил я. «Само собой», – кивнул мужчина. «Иначе откуда бы я это узнал?» «И кто захотел моей крови?» «Видно, ваши заслуги оценили не только в нашем королевстве, но и у врагов», — усмехнулся мужчина. «Магистр дает за вашу голову неплохие деньги, и это при полном одобрении дворян». К моему удивлению, по помещению прошел недовольный гул. Конечно, дворяне наверняка решали свои проблемы подобным образом, но делали это максимально скрытно, так как подобные методы не одобрялись в высшем свете. Меня тут не особо любили, как и моего отца, считали худородными выскочками, хоть и графского рода. Тем не менее, мы были своими, а идиотов вблизи короля не было. Все понимали, что я неплохо воюю, а значит, даю им возможность выжить в бою. Опять же, когда кто-то обращается за помощью, а в последнее время такое случается довольно часто, я не отказываю. Просто мне не хочется гнуть перед кем-то спину лишь из-за того, что у него есть длинная вереница предков дворян, а у меня такого нет. В любом случае, я благородный, а благородные должны сражаться лицом к лицу, а не подсылать убийц. В общем, собранию не понравилось, что меня захотели убрать или просто дружно сделали вид. «Как они скопали дворяне?» – высказался один из присутствующих, а после обратился ко мне. «Никто не будет против, если ты поступишь с ними так же, тем более это в ответ. У всех есть враги, но если к тебе посылают убийц, то с этими людьми ты вправе поступать, как с тварями, никогда не знавшими чести». «Спасибо за поддержку», — улыбнулся я. «Постараюсь что-нибудь придумать». «А что придумывать-то?» — пожал плечами мужчина. «Ты же маг, тем более некромант. Прокляни их или еще что-нибудь сделай». «Я знаю, вы это умеете». «Конечно умею, но только мне нужно хотя бы видеть своего врага или иметь в своих руках его вещь, а еще лучше кровь». «С кровью можно много дел натворить, до таких, что далеко не каждый маг потом поможет, даже если будет знать, что это такое. Но присутствующим знать об этом не следует, слишком опасно. Поругай с кем-нибудь, а кто-то против этого человека подобную магию применит. Устану оправдываться». А еще я мог заставить повернуть армию неприятеля, но это заклинание тоже не стоит использовать. Вообще в моей книге таких было несколько, только все они могут нанести огромный вред не только врагам, но и нам. Это что-то вроде эпидемии. Люди начинают сильно болеть, причем зараза передается по воздуху, но на небольшие расстояния. Конечно, можно было их заразить, да только люди со слабым иммунитетом заболеют быстрее. А когда она начнет косить всех подряд, войско просто разбежится в разные стороны, заражая все больше людей. Маги с такой напастью справиться могут, да только с каждым больным придется работать лично, а одаренных мало. В общем, у меня даже была мысль взять и сжечь о подобных заклинаниях всю информацию, чтобы ни у кого не было соблазна, но пока оставил. Не особо я стал переживать из-за того, что меня хотят убить. Впрочем, если будет возможность, я постараюсь прикончить того магистра. Если бы знал, что все так обернется, наплевал бы на то, что он прибыл к нашим укреплениям как парламентер. Постарался бы отравить его организм, тем более магов с ним рядом не было. Неприятельская армия подошла к столице спустя полтора месяца после того, как мы сюда прибыли. Дали хорошую фору, что радовало. Нам была известна причина такой задержки. Большие силы были задействованы в охране дороги, ведь крестьяне разошлись не на шутку. Нападения участились, к тому же из королевства ждали огромный обоз. Вот и боялись, что его уничтожат. Подходить к городу малыми силами опасались, у нас тут под рукой тоже серьезная армия. Можем выйти и дать бой около столицы». К этому времени уже начались осенние дожди, захватчикам приходилось не сладко, что радовало. Разумеется, сходу идти на штурм они не могли, нужна тщательная подготовка. Также им было известно о том, что в городе полно запасов, благодаря которым взять нас измуром не получится. Может быть, мне просто кажется, но армия неприятеля изрядно поредела. Конечно, их по-прежнему было больше, чем нас, но разница уже не такая огромная, Тем более, это им предстоит штурмовать стены, а не нам. Во время штурма потери гораздо больше. Отсиживаться в тылу мне никто не дал. Поставили вместе со своими бойцами на одном из самых опасных участков, около ворот. Почему-то наше командование было уверено, что атаковать сильнее всего будут именно этот участок. Сначала попытаются захватить ворота, чтобы впустить армию. Нам требовалось сделать все, чтобы подобного не допустить. Наверняка мы не сможем защитить ворота, для сильного мага вынести их задача не слишком тяжелая, а значит солдатам тоже придется помахать мечами, закрывая проход своими телами.